Май 17. Час явления моего приближается. Не о многом порадуемся, но о немногом. Это немногое, но хорошее даже в самом плохом, лучше плохого даже в самом хорошем, ибо хорошее даже в худшем несет в себе свет, и тем лучшее, которое есть во всем, сотрудничает со светом потому порадуемся лучшему, ибо в нем свет. Чем можно преуспеть? Лишь связью с учителем только. Ее надо крепить постоянно, и поверх всего, и даже тело и всех чувств и мыслей текущих. А что впереди? Луч ассимилированный Яра, луч многогранный, по грани его распределяют сознанием. Каждый звучит в своей тональности, соответствующий цвету луча, Их основных семь. Луч поверх проходящих явлений равно к и дух мой поверх накипи жизни. Каждая утрата есть обретение чего-то. Трудность есть возможность победы. Аз здесь в тебе от вечности сущий и вечности лику являющий среди того, что приходит. Вечен я, но не ты приходящий. Вечен ты, но не приходящий в тебе». Борьба и победа во всем — поражение немыслимо. Разве солнечное сознание не озаряет своим светом все, на что падает его луч? И если это так, то попасть в сферу солнечного сознания — благо.